Глава седьмая. Ты пришёл к выводу, что многомировая интерпретация, которая добудет да будет тебе известна совершенно корректно, несовместима с путешествиями во времени. Димус подошёл ко мне сзади, обошёл скамью, на которой я сидел, и сел на другой край. Между нами мог бы поместиться ещё один человек. Перед нами открывался вид на Ричмонд-парк, ранний утренний туман скрывал покрытую измразью траву, Виднелись только гребни невысоких холмиков, возвышавшиеся, как острова над белыми морскими волнами. Я не намеревался искать его, придя сюда, но я думал о том, что он сам меня найдёт. Наверное, он всё-таки обладал магическими способностями. И он был прав. Я пришёл как раз к этому выводу. Если же ежемоментно бесконечное количество различных миров разветвляется от этого, чтобы охватить все возможности то тогда должно существовать бесконечное количество миров, из которых путешественники во времени могут вернуться в этот мир. А так как не наблюдается бесконечного множества путешественников во времени, возникающих ежемоментно повсюду, то либо многомировая интерпретация квантовой механики неверна, либо путешествие во времени невозможно. Внезапно мне резко подурнело в присутствии Димуса. Тошнота подступила к горлу. Кажется, я даже ощущал какое-то физическое давление, словно пространство между нами было переполнено. Краем глаза я заметил белые силуэты призраков, похожих на те, с которыми я столкнулся тогда, ночью в парке. Они все окружали меня, поднимаясь из тумана. «Игнорирую их. Это просто эхо. Они затухнут сами собой», — сказал Димус. «Между нами с тобой возникает определенный резонанс, создающий временные аномалии». И чем мы ближе друг к другу находимся, тем хуже. Я всё ждал, когда этот резонанс пройдёт. По моим расчётам, он должен был быть гораздо более кратковременным. Представь себе накопление статического электричества. Я приближался к тебе постепенно, позволяя ему ослабнуть, вместо того, чтобы просто подойти к тебе и заискриться. Он вытянул в мою сторону перевязанную бинтом правую руку, и призрачные образы вокруг нас тут же усилились, как и моя тошнота поморщившись, он убрал руку. «То есть все эти странные ощущения дежавю, которые меня преследовали, все эти призраки в парке, всё это... Это всё вы? Это происходило потому, что вы были рядом? Да. Но почему только со мной? Почему остальные этого не видели? Я думаю, что ты уже давно обо всём догадался, Ник. Ты слишком спокойно это всё принимаешь для того, кто ничего не понял. Но мы забегаем вперёд. Но... А сейчас? как я говорил. Есть две причины, почему мы не погребены под стремительно растущей толщей путешественников во времени». Димус залез в карман. «Печенье?» — он вытащил апельсиновый клап-бар, моё любимое. «Нет». Он пожал плечами и принялся довольно неуклюже разворачивать обёртку для себя. «Руку повредили?» — спросил я от нетерпения, сжав зубы. «Сломал костяшку, когда врезал этому идиоту», — поморщился Димус. «Оно того стоило». Он нуткусил печенье. «Ну, в общем, как я говорил, есть две причины, почему каждый момент в прошлом не переполнен путешественниками во времени. Первая причина чисто практическая. Она не настоящая, но интересная. Суть в том, что для того, чтобы путешествовать во времени, нужно потратить значительное количество энергии. Чтобы таковое накопить, нужны усилия целой страны. А в теории всё очень запутано. Очень-очень». У тебя уйдет 20 лет, чтобы разобраться в ней. И это после того, как я набросал для тебя решение. Но, и это важно, нужно очень мало энергии, чтобы создать достаточно временных искажений, которые сведут на нет эти усилия целой страны. Достаточно маленького генератора, чтобы сделать это невозможным на тысячи квадратных миль вокруг. И теоретическая основа этих искажений гораздо проще. Так лекарство всегда открывается раньше болезни если какое-нибудь правительство обеспокоено тем, что история может быть переписана другим правительством, или тем, что преступники могут сбежать в прошлое. Они строят несколько дюжин искажателей в качестве предупреждения новых открытий, и тем всё и заканчивается. «Какого чёрта?» — я указал на двух призраков, которые бежали прямо на нас через поле тумана. ме и я с ужасом на лицах. А за нами, явно с недобрым намерением, бежал кто-то с длинным клинком Мачете. «Это что, Раст? Иэн Раст?» Призрачная Мия пробежала сквозь нас через туман, оставив после себя влажный холодок. Димус поморщился. «Это эхо вероятного будущего». «Да ну нахер!» Я поднял руки, и, нёвшийся на нас призрачный маньяк, распался на несколько вихрей. «Не отвлекайся!» Димус щёлкнул пальцами. «Вторая причина, подлинная причина, почему мы не утопаем в путешественниках во времени, вот в чём. Прибытие путешественника во времени Это такое же событие, как и любое другое. И оно ответвляет новую временную линию от реальности, в которую он переместился. Поэтому она никогда не переполнена. И так как его прибытие создаёт новое ответвление, он может делать все те парадоксальные вещи, о которых ты наслышан. Он может убить своего отца, когда тот был ещё ребёнком, и предотвратить своё рождение. Он может встретиться с собой. Это не будет иметь значения, потому что он не будет влиять на временную линию, которая приведет нас к нему. Он меняет произошедшее в другой временной линии. Я кивнул, все еще нервно вглядываясь в туман, а потом задумался о послании, которое я нацарапал на столе Саймона, которое меня так и не настигло. Поэтому это бесполезно для самого путешественника во времени, потому ничего из того, что они могут сделать, не окажет никакого влияния на мир, из которого они пришли. Можно вернуться назад во времени и убить Гитлера, но никого из тех, кого ты знаешь, это не спасет. Бинга. Димус поднёс палец к носу и указал на меня другой рукой. Есть, конечно, альтруистические соображения, по которым ты можешь захотеть вернуться в прошлое и всё равно убить ублюдка и дать другому меру шанс на что-то лучшее. Но нас же это не волнует, не так ли? Не волнует, наверное. Во вселенной, в которой всё и так произошло где-то, все хорошие и плохие вещи, нет никакого смысла беспокоиться о каком-либо мире, кроме того, который нам достался. Это она, в поле призрачная Мия, была заключена в объятия Я не мог сказать, кого именно. Я пригляделся и потерял уверенность в том, что это вообще была Мия. Фигуры рассыпались, их стало сложно разглядеть. Это была... Итак, Димус отмахнулся от вопроса и наклонился, чтобы посмотреть на меня. «Ты знаешь, кто я?» Я знал, хотя чувствовал себя глупо, произнося это вслух. «Вы...» «Ты — это я!» «Я, который пережил лейкемию...» но так и не отрастил обратно волосы его лицо было достаточным доказательством как только я это увидел я уже не смог этого развидеть между нами была разница в 20-30 лет но мы были близнецами и более того когда я пригляделся я даже заметил у него бледный белый шрам на лбу на том самом месте в котором я врезался в кофейный стол когда мне было два года ты это я и честно говоря меня также бесит твоя лысина как радует факт того что ты жив хотя здравый смысл подсказывает что это несравнимые вещи именно кивнул димус технически я сломал нашу костяшку он откинулся на спинку скамейки и осмотрел парк «Ещё более примечательно то что я не просто какой-то старый путешественник во времени я это ты который помнит всё это ты которого вообще быть не должно я помню как я сидел там же где и ты я помню наш разговор но с твоего места я помню как я говорил, Мне об этих бросках дайсов. Кстати, тебе теперь надо будет хранить эту бумажку всю оставшуюся жизнь. Или как минимум запомнить числа. Я похлопал себя по карманам, ужаснувшись внезапно, что я её уже потерял. Я не могу. Она под твоей подушкой, улыбнулся Димус. Так, я всё это помню, и пока я не перестаю играть свою роль, то, что я делаю здесь, действительно должно повлиять на мой мир, на наш мир. Играть свою роль? Я играю по сценарию, Ники. Я рассказываю тебе то, о чём я помню, что я тебе рассказывал. Если я сделаю что-то, чего я не помню, чтобы я делал. Скажем, столкну тебя со скамейки прямо сейчас. Или пристрелю тебя. Или даже если я не сделаю чего-то, что я помню, что я делал. Скажем, не объясню этот нюанс. Но это может произойти, этому ничто не воспрепятствует. Но тогда мы ответвимся от моей реальности, и я упущу свой шанс что-то изменить. «Если это произойдет, если бы ты меня убил, например, то как бы ты объяснил свои воспоминания?» Димус пожал плечами. «Худший сценарий был бы таков, что они были бы частью подлинно опасного парадокса, который создал бы проблемы для всей временной линии в целом. В лучшем случае их удастся свести к безумию, галлюцинациям, фальшивым воспоминаниям, которые сломленный разум создает в отчаянных поисках избавления от своих бед. Даже сейчас, пока мы еще не отклонились от пути, Всё это гораздо более вероятно, чем настоящая замкнутая временная петля, в которой я могу вернуться и изменить своё будущее. Этого не может быть, но, кажется, это произошло. Может, подходящее число звёзд стали сверхновыми одновременно и затянули невозможный узел в пространстве-времени. Кто знает. Этого не может быть, но вот я здесь. Создаю собственные воспоминания. Я попытался сосредоточиться но этот резонанс, о котором он говорил, делал невыносимо сложным попытки выпрямиться и не сблевануть. «Хорошо, но тогда зачем ты здесь? И можно ли мне мое лекарство от лейкемии, которое ты, несомненно, принес с собой из будущего?» «Прости, Ник». Честно говоря, он и правда выглядел виноватым. А еще он выглядел бледным и потным, как будто он тоже страдал. Как выяснилось, разгадывать загадки Вселенной – это проще, чем заставить человеческое тело перестать заниматься саморазрушением. Эйнштейн додумался до специальной теории относительности и подарил нам Е равно МЦ квадрат фактически задарма ещё до того, как люди начали слушать радио, до того, как братья Райт приобрели патент на свой летательный аппарат, за много десятилетий до антибиотиков. «К тому времени, как ты достигнешь моего возраста, ты увидишь смартфоны». Интернет, роботов, которые ползают по Марсу. Но у нас всё равно не будет лекарства от обыкновенной простуды или рака. Дима сдаил своё печенье и вытер рот. Может, прозвучит жутковато, ведь мне сорок, а ей пятнадцать. Но я здесь ради Мия, и мне нужно, чтобы ты сделал так, чтобы она доверилась мне».